и всё здание содрогалось от него сквозь отверстие в стене я видел вершину дерева, освещённую соловьем, и клочок ясного голубого вечернего неба. Минуты я смотрел на священника, потом подкрался поближе, осторожно переступая через осколки стекла и черепки. Я тронул священника за руку. Он так вздрогнул,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 виркающей машиной, попавшей в землю, и странным поворотливым существом, неуклюже копашившимся возле неё в рыхлой земле. Меня прежде всего заинтересовал этот механизм. Это была одна из тех сложных машин, которые назвали впоследствии многоруктим.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 а нафотлянный металлические шесты прутья листы очевидно броневую обшивку цилиндра машина вытаскивала поднимала и складывала всё это на ровную площадку посадив в воронки где движения были так быстрые сложны и совершенны что сперва я даже не принял её за машину несмотря на металлический блеск Боевые тринужники были тоже удивительно совершенны и казались одушевлёнными, но они были ничто в сравнении с этой. Люди, знающие эти машины только по бледным рисункам или по неполным рассказам очевидцев, вряд ли могут представить себе эти почти одухотворённые механизмы. Я вспомнил иллюстрацию в брошюре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 И я разглядел, что в этих существах не было ничего земного. Это были большие, круглые тела, три головы, около 4 футов в диаметре, с этим подобием лица. На этих лицах не было ноздрей, Марсиани, кажется, были лишены чувства обоняния. Только два больших тёмных глаза и что-то вроде несистого клюва под ними. Сзади на этой голове или теле, я прав, не знаю, как это назвать, находилась тугая перепонка, соответствующая, это выяснили позднее, нашему уху.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 более ясное представление об этих грозных созданиях. В трёх отношениях их физиология резко отличалась от нашей. Их организм не нуждался в сне и постоянно будрствовал, так и действовало их сердце. Им не приходилось возмещать сильное мышечное напряжение, и поэтому периодическое прекращение деятельности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 Ште волосы, нос, зубы, уши, подбородок постепенно потеряют своё значение для человека, и естественный отбор в течение грядущих веков их уничтожит. Будет развиваться один только мозг. Ещё одна часть тела переживёт остальные это рука. Учитель и слуга мозга. Все части тела будут атрофироваться. Руки же будут всё более и более развивать Истина нередко высказывается в форме шутки. У марсиан мы несомненно видим подобное подчинение животной стороны организма интеллекту. Мне кажется вполне вероятным, что у марсиан, произошедших от существ, в общем похожих на нас, музг и руки, последние в конце концов заменились двумя пучками щупальц, постепенно разделившись за счёт остального организма.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 Марсиане имели орган слуха. Пробную перепонку на задней стороне головы тела. Их глаза, по силе зрения, не уступали нашим, только синий и фиолетовый цвет, по мнению Филиппса, должен был казаться им чёрным. Предполагают, что они общались друг с другом при помощи звуков и движений щупалец.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 которую уже проделали марсиане. Они сделали с как бы чистым разумом, пользующимся различными машинами, смотря по надобности, точно так же, как человек меняет одежду, берет для скорости передвижения велосипед или зонт для защиты от дождя. В машинах марсиан для нас удивительнее всего совершенное отсутствие важнейшего элемента почти всех человеческих изобретений в области механики.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 то впрочем мало вероятно или избегают колёс и очень редко пользуются в своих аппаратах неподвижными или относительно неподвижными осями с круговыми движениями, сосредоточенными в одной плоскости. Почти все соединения в их машинах представляют собой сложную систему скользящих деталей, двигающихся на небольших искусственно изогнутых подшипниках.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 учаится странное сходство с движением неживого существа, столь поражавшее и даже ошеломлявшее наблюдателя. Такого рода подобие мускулов находились в изобилии и в той напоминавшей краба многорукой машине, которая распаковала цилиндр, когда я первый раз заглянул в щель. Она казалась гораздо более живой, Ким-марсиане, лежавшие возле неё, и освещённые косыми лучами восходящего солнца, они тяжело дышали, шевелили щупальцами и еле передвигались после утомительного перелёта в межпланетном пространстве. Я долго наблюдал за их медлительными движениями при свете солнца.